Все последние дни я только и думаю, что об этой воскресной сцене. Стоило мне описать ее, как она снова ожила передо мной в красках, жестах и голосах. Сейчас она уже снова поблекла, а голоса приглушились, словно в фильме, который смотришь по цифровому каналу без декодера. Но перевожу я ее на язык слов или нет, от этого ничего не меняется. Она всегда будет означать для меня – «Соприкосновение с безумием и смертью». И этой сценой я проверяла все другие мучительные события моей жизни, которые неизменно уступали ей по значимости. Поскольку меня неудержимо тянет вернуться к написанным строчкам, и я уже не могу заниматься ничем другим, то есть все говорит о том, что я начинаю писать новую книгу. Я решилась все разом вспомнить». Но, оказывается, мне запомнился лишь голый факт. Эта сцена жила во мне как застывшая картина, и я пытаюсь придать ей движение, лишить исконной святости. Я, например, уверена, что это она побудила меня взяться за писательство и подспудно присутствует во всех моих книгах. Я уже давно ничего не жду от психоанализа или банальных схем, предлагаемых психологами-специалистами по семейным отношениям. Властная мать и отец, которого на смертельный жест толкает жажда расквитаться за постоянное подчинение. Семейный травматизм, добрые духи детства покинули меня. Нет, это не обо мне. Лучше всего пережитые мной чувства – выражают единственно верные слова, вырвавшиеся у меня в тот день. Я страшилась, что по вине отца свихнусь на всю жизнь. Никакие другие слова здесь не подходят. Вчера я поехала в Руанский архив, чтобы полистать газету «Париж-Нормандия» за весь 1952 год. Разносчик ежедневно доставлял ее моим родителям. До сих пор я никогда не отваживалась на это из опасения, что опять свихнусь, стоит мне раскрыть июньские номера. По лестнице я поднималась с таким чувством, будто меня ждет что-то ужасное. В зале, расположенном в здании мэрии, служащая принесла мне две огромные черные папки с подшитыми в них номерами за 52 второй год. Я начала их проглядывать с 1 января. Мне хотелось оттянуть встречу с 15 июня» погрузиться в бездумную череду дней, которые предшествовали этой дате. Правый верхний угол первой полосы неизменно занимали метеосводки Аббата Кабриэля. Я не смогла вспомнить, чем был заполнен каждый из этих дней, во что я играла, где гуляла. Солнце или переменная облачность с прояснениями, порывы ветра. Сегодня все эти приметы времени мне уже ни о чем не говорят. Я помню большую часть событий, о которых писала газета. Война в Индокитае и Корее, волнение в Орлеане, План Пине, примечание Антуан Пине 1891-1994. Политический деятель Франции в послевоенные годы был министром финансов и с помощью ряда экономических мер добился укрепления французского франка, примечание переводчика. Конец примечания. Но я не связывала их конкретно с 52-м годом, потому что только позднее осознала их значение. Читая сообщение о том, что в Сайгоне взорвано шесть велосипедов или во Френе-Дюкло арестован за посягательство на государственную безопасность, примечание «Жак-Дюкло» 1896 1975 один из руководителей французской компартии примечание переводчика конец примечания я не могу связать их с той девочкой какой была в пятьдесят втором году странно думать что сталин черчилль и зенхауэр были для меня такими же реальными фигурами какими являются сегодня ельцин клинтон или коль я ничего не узнаю словно не жила в то время Увидев фотографию Пине, я была поражена его сходством с Жескаром де Стеном, но не сегодняшним, облысевшим Жескаром, а тем, каким он был двадцать лет назад. Выражение Железный Занавес напомнило мне урок в частной школе, на котором учительница спрашивала нас, что означал для христиан десяток бусинок в четках и мне представлялась огромная металлическая решетка и бьющиеся о нее мужчины и женщины. Зато я без труда узнал юмористический комикс Пустике, вроде тех, что долгое время печатались на последней странице газеты «Франсуар» и шутку того времени, хотя и не помню, казалась мне она в детстве смешной или нет. «Ну как, рыбак, клюет?» «Да нет, месье, это же пескари, а они совсем не злые». Я узнала также рекламу и название фильмов, которые шли сначала в Руане, а потом доходили и до нашего И. «Любовники с Капри», «У меня чудесная жена» и другие. Каждый день случалось какое-нибудь несчастье. Двухлетний ребенок ел круассан и внезапно умер. Фермер отсек ноги сыну, который, играя, спрятался в пшенице. Взорвавшаяся мина убила троих детей в крейле. Меня особенно интересовали такие факты. На первой полосе цены на масло и молоко. Деревня в ту пору играла большую роль, об этом можно судить по сообщениям о ящуре, репортажам о жизни жен фермеров, рекламе ветеринарных препаратов, лапикрина, аспарцина. По обилию рекламируемых пастилок и сиропов Можно подумать, что все поголовно страдали кашлем, но избегали врачей и лечились только этими средствами. В субботних номерах была рубрика «Для вас, дамы». Я уловила некоторые сходства между представленными в ней пиджаками и пиджачком, который наброшен у меня на плечи в Биорице, но уверена, что во всем остальном мы с матерью не следовали моде тех лет, и прически, которые я увидела в этой рубрике – не имели ничего общего с моей шапкой и слегка отросших кудряшек, все на том же снимке. Я подошла к субботне-воскресному номеру за 14-15 июня на первой странице крупной заголовки. Урожай зерна на 10% превзошел ожидаемые результаты. 24-часовые автогонки в Лемане не выявили фаворитов. В Париже господин Жак Дюкло подвергнут длительному допросу. После десятидневных поисков тело малышки Жуэль найдено рядом с ее домом. Она была сброшена в сточную канаву соседкой, сознавшейся в преступлении. После этого листать газеты расхотелось. Выйдя из архива и спускаясь по лестнице, я вдруг поняла, что чуть ли не надеялась отыскать в газетах за пятьдесят второй год сообщение о той самой сцене. Позже я не без удивления подумала, что ведь она случилась как раз в тот день, когда в Лемоне стоял непрерывный гул машин». Сближение этих двух событий показалось мне невероятным. Я даже в мыслях не могу сопоставить с той сценой ни один из бесчисленных фактов, что произошли в мире в то же самое воскресенье. Только для меня она была реальной. Передо мной перечень событий, фильмов и рекламных объявлений, которые я старательно выписала, проглядывая газету «Париж-Нормандия». Я ничего не жду от этого списка. Отмечать, что тогда было мало автомашин и холодильников, а звезды 52-го года предпочитали мыло-люкс, не более интересно, чем в 90-х перечислять компьютеры, микроволновки и ассортимент замороженных продуктов. Принцип распределения материальных благ куда важнее, чем их наличие в мире. В 52-м одни еще жили без умывальника, а у других были ванные комнаты. Вот что существенно. Как и сегодня, одни одеваются у Фроги, а другие у Аньесбе. Газеты запечатлевают лишь общие приметы своей эпохи. Для меня важнее отыскать слова, с помощью которых я познавала себя и мир. Вспомнить, что казалось естественным или недопустимым, а то и невозможным. Но я, женщина девяносто пятого года, не способна перевоплотиться в девочку 52-го, которая знала лишь свой маленький городок, семью, частную школу и владела крайне бедным лексиконом, в девочку, у которой еще вся жизнь впереди. Ведь себя по-настоящему не помнишь. Чтобы воскресить мир моего детства, придется вспомнить правила жизни и ритуалы – верования и духовные ценности того времени, бытовавшие в нашей среде, школе, семье, провинции. Они представлялись мне совершенно бесспорными и определяли мое существование. Я должна вспомнить все, что меня формировало – местный диалект, религиозные понятия, лексику родителей, неотделимую от их жестов и окружающих предметов, романы, что я читала в женских журналах, «Пэти Эко де и Войет де Шумьер. И с помощью этих самых разных слов некоторые из них и сегодня не утратили для меня своего веса выстроить вокруг той роковой сцены контекст мира, в котором я жила двенадцатилетней летней девочкой и однажды испугалась, что могу сойти с ума от страха. Это будет, конечно, не художественное повествование, которое воспроизводит, а не исследует реальность, Мне хочется не просто оживить и записать на бумаге картинки из моего детства, но рассмотреть их под разными углами зрения, как документы, чтобы они полностью прояснились. Короче, буду изучать собственную жизнь как этнолог. Об этом не стоило даже говорить, но я не могу взяться за работу, если не обозначу четко своей задачи. Возможно, я постараюсь вписать эту страшную сцену как нечто естественное, словесный и бытовой контекст своего детства, а может, мною движет нечто безумно гибельное, как заклинание из чуждого мне сегодня Евангелия, заклинание, напоминающее мне таинственный обряд Вуду. «Примите и читайте, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Это есть чаша крови моей, которая за вас и за многих прольется. До июня 52 -го года я еще ни разу не покидал родных мест, которые повсюду называют несколько туманно, но всем понятно. У нас, я говорю о моем крае Ко, что занимает правый берег Сены между Гавром и Руаном а дальше сплошная неизвестность, это остальная Франция, да и весь белый свет, о которых говорят «там», махнув рукой на горизонт, жест, выражающий одновременно безразличие и невозможность познать тамошнюю жизнь. «Никто у нас не решится отправиться в столицу иначе как с тургруппой, если только в Париже нет близких друзей, готовых вас опекать». Поездка в метро – приключение куда более опасное, чем путешествие на трамвайчике по местной ярмарке. Тут требуется длительная и серьезная подготовка. Все убеждены, что нельзя ездить туда, где никого не знаешь, и от души восхищаются людьми, которые не боятся разъезжать, куда им вздумается. В понятии «у нас» включают и два соседних города, которые уже никого не страшат – это Гавр и Руан. Их часто поминают в любой семье. Многие работяги каждый день ездят туда на работу, пользуясь автоматрисой. В Руане, который от нас поближе, да и покрупнее, чем Гавр, есть все. Большие магазины, специалисты по всем заболеваниям, несколько кинотеатров, крытый бассейн, где можно учиться плавать, ярмарка Сен-Ромен, что длится весь ноябрь, трамваи чайные салоны и больницы, куда везут людей на сложные операции, курсы дезинтоксикации и электрошока. Если, конечно, в Руане не работают на стройке, никто не поедет туда, в чем придется. Мать возит меня в Руан раз в год, чтобы показать окулисту и приобрести новые очки. Пользуясь случаем, она покупает косметику и прочие вещи, которые не найдешь в «и». Конечно, в этом городе мы не у себя, потому что никого здесь не знаем. В городе люди одеваются лучше и говорят более правильно, чем у нас. В Руане мы ощущаем свою отсталость в общем развитии, интеллекте, раскованности, умении общаться. Руан для меня – это символ будущего, как романы с продолжением и журналы мод. В 52 я не мыслю себя вне «и». За пределами его улиц, магазинов и соседей, которые знают меня как Ани Д или Малышку Д, другого мира я не знаю. Все мои помыслы и желания связаны только с И, его школами, церковью, торговцами модных товаров и праздниками. Этот городок, насчитывающий семь тысяч жителей и расположенный между Гавром и Руаном, единственное место на земле, где чуть ли не о каждом обитателе мы можем сказать, где он или она живет, сколько произвел на свет детей, где работает и где каждый наизусть знает расписание церковных служб и сеансов в кинотеатре Леруа, а еще лучшую кондитерскую и наименее вороватого мясника». Здесь родились мои отец и мать, а еще раньше в соседних деревнях появились на свет и их родители, и родители их родителей. И нет на земле другого места, о котором во времени, пространстве мы знали бы больше, чем об этом городке. Мне известно, кто жил 50 лет назад в соседнем от нас доме, где моя мать покупала хлеб еще девочкой, возвращаясь домой из коммунальной школы. На улицах я встречаю мужчин и женщин, с которыми чуть не обвенчались мои родители до того, как познакомились друг с другом. Чужаками у нас называют людей, о которых ничего не известно. Мы не знаем их прошлого, а они не знают нашего. Бретонцы, марсельцы, испанцы, любой человек, говорящий не «по-нашему», все они для нас в той или иной степени иностранцы». «Нет смысла называть этот город, как я делала это в других своих книгах, потому что здесь он фигурирует не как обозначенный на карте географический пункт, который переезжаешь по дороге из Руана в Гавр на поезде или машине по 15-й автостраде, пусть остается безымянным местом моего рождения», где я тотчас впадаю в оцепенение и тоску, которые вытесняют все мысли и воспоминания о прошлом, словно затягивая меня обратно в это прошлое».